Почему летучая мышь вниз головой спит? Жила-была мышка-трусишка по прозвищу Большие уши. У других мышей ушки маленькие, аккуратные, а у этой здоровые, как лопухи. Правду говорят, у страха глаза велики. Но и уши у него не меньше. Бедняжка от любого шороха мелкой дрожью дрожала от малейшего стука обмирала пошли как-то мыши на охоту и её за собой зовут эй большие уши пока кот спит пойдём чем-нибудь пожилимся мышку при воспоминании о коте аж холодный пот прошиб нет Нет, я уж лучше в норке посижу. Мне с котом встречаться неохота, сказала она. Да чего я звать? Видите, у него сердце в пятки ушло. Засмеялись мыши и побежали по своим делам. Сделала мышка шаг, другой и еще больше испугалась. Все ей кажется, что сердце В пятках бьется. Вернулись мыши, сытые с добычей, а она ни живая ни мертва от страха сидит на одном месте и ни шагу. Эй, ты чего в углу нахохлилась? Иди к нам, позвали ее мыши. Как же мне идти, если сердце Та озывалась мышка. Вся честная компания так и покатилась со смеху. От потеха! А ты ушами помаши, можешь взлетишь? Как хотали мыши. Попробовала мышка ушами махать. Ничего не получается. Думала она думала и придумала. Взяла кленовые листья и смастерила себе пару крыльев. Обрадовалась мышка, полетела из норки. Ну, думает, теперь мне кот не страшен. Подамся я лучше к птицам. У них же льё превольная, знаешь себе целый день летай. Прилетела она к птицам. Увидели они летучую мышь и подняли насмех. "Эт что за недоразумение? Я новая птица!" Смущённо сказала летучая мышь: "Ты птица? Ха-ха. О, вот насмешила. Да ты на себя посмотри. Разве ты крые перепончаты? Точно, лягушачьи лапы. На них же ни одного пёрышка. А это что за безобразие у тебя на голове? Это мои уши", ответила мышь. "Под вот, умора. Где ты видела, чтобы у птиц были уши?" поняла летучая мышь. То есть здесь она не ко двору пришлась. Вздохнула она и полетела прочь от насмешек. С тех пор она летает по ночам, когда птицы спят. А днём спит. И каждый раз, готовясь ко сну, летучая мышь повисает вниз головой. Все надеется, что сердце из пятки на место станет